Глава 15 Выстрел. Звонко ударил о щит рикошет. Стреляли наверх, неприцельно. Запустили подарочек из шмалобоя в надвигающиеся тени. Мои подопечные сместились назад, в колонну, что бодро топтало за телегой. Над ящиками впереди вновь поднялся восходник. Тускло блеснул ствол. Ака дернулся с отсечкой. Мужик вздрогнул всем телом и медленно навалился на преграду. Залег хорошо, качественно, напрягая товарищи. Кто-то заорал невразумительно. Я краем глаза увидел движение крысы. Стрелять только по команде! Нести смерть в движении это опыт и навык. Потратятся без толка, и враг воспрянет. Нахрен подарки! Раскатился сухой винтовочный выстрел. На одиннадцать часов между Будок. Разлюбленный человече-восходник, мне не придется тебя искать. Чуть сместился в движении, ловя прицелом силуэт. Труп закрутила. Глухо ударила о стенку. Метр за метром, ухаб за ухабом колесница приняла удар. Восход! Решился противник. Из-за наваленных жестяных листов выпрыгнуло четыре утырка с топорами. На искаженных лицах страх, в черных глотках крик. «Огонь!» — приказал. Щелкнули арбалеты, разрядился шмалобой. Цели разобрали грамотно, оформив два трупа и одного подранка с болтом в пузе. Четвертого подстрелил лично, когда он замесил ногами в попытке остановиться и броситься назад. «Солнышко!» — поник затухающий вой. «Где же ты, сука, увидел солнце? Серое небо пусто. Ошибаюсь, конечно, есть там неведомое а -а -а -а -а! На дорогу выпрыгнул латник, смешно подогнул ноги, вскидывая двумя руками пистолет, и начал в темпе давить на спусковой. Плечо шеста рвануло, прям разглядел, как звились клочки. Колесницу повело. Я перекатом ушел по диагонали в сторону врага и на исходный положил троечку от грудины. Долба. Нагрудник креста сверкнул. А вот и левая глазница приняла гостиниц неэффективно, лишь почернела. Живой! возопил тощий. Мясо, колеса, мясо! Будь я миролюбивей, испугался бы. Может, и отложил чего. Держимся за телегой! Присек я маневр неугомонной аэра и едва успел пригнуться. Над затылком прошелестел топор, запущенный опытной рукой. Хрен вам, даже пули тратить не буду. До ширмы метров двадцать. Замес, бочку в массы! Умник прыгнул полыхающей тари таре и, не раздумывая, швырнул пламя в дощатые помосты. Алый дождь плеснул, сорвал нервы, противник запаниковал. Выпрыгивая из сизой хмари дыма, боец вернул малобой из-за спины и успел выстрелить, прежде чем воющее тело врезалось у него дурной массой. Крыса рванула с телеги запасные арбалеты, себе и фрау, выстрел, второй. Я распластался в прыжке, но замес поднялся сам, давя гримасу боли. — Значит, зацепили. Плохой контроль дистанции, так скажу. Я ему это на лбу выжгу! — думал и кувыркался по камням. — Возьмем! Садьем! — восходный хор определенно ширился. — Нормально, командир! — прохрипел умник. — Царапина! В строй, а телегу сурово лязгнула сталь. Копье, топор, не успел заметить, но шест нехорошо завыл. Марту обидели. Пристроившись в хвост, колонни секунду слушал хрип дыхания и, удовлетворившись, полоснул короткой очередью по тылам. На упреждение. Пусть ушлёпки залягут и подумают. Осмыслят сучью жизнь. Ширма пройдена. Впереди улочка. Разрушенные дома, немые свидетели, кривые сарайчики из новостроя, живописно состыкованные фуры, несколько контейнеров и до хрена врагов, что высыпали со дворов проулков по обе стороны дороги. Жадно сверкала сталь, метались крики. «Ох!» — тоненько выдохнула крыса. «Да, детство закончилось». Беглая оценка не выявила характерные плащи разорителей. Из командного состава лишь латники. Собственно, это все, что меня интересовало. Остальное просто дикая масса, что орет и пучится, чуя жертву. рвется к плоти, пытается доминировать. решек знаний твёрд, суки. чедрот Зубами выдрал две чеки, и с обеих рук швырнул гранаты в надвигающиеся массы. Фланг правый и фланг левый. Отчелкнув рычаги, ребристые ячейки упорхнули в гости. Успел хрипло выдохнуть. «Ложись!» Шест замешкался, решая, что делать с повозкой, и рухнул от моего прохода в ноги. Остальные уже пропороли пыль. Два черно-алых куста взметнулись грохотом, треск, скрип и скрежет, влажные шлепки плоти и хоровое пение страдания. Восходники озадачились, теряя части тел и скорость продвижения. В дымке Гарри заметались тени, конвульсивно вибрировала мясная начинка. «Ускоримся!» Я подорвался в рывок и словил удар болтом. «Назову это везением!» Броня выдержала, но меня повело назад. Выручил замес, подставивший плечо и разрядивший шмалобой в туманную угрозу. Сквозь вуаль поднятой пыли и обломков разглядел справа проулок. Неоскверненный препятствиями, пара ящиков, потрепанные дочатые сборки, листы фанеры, прислоненные к стенам. Прям магистраль для Марты! Шест покосился, кивнул в ответ на мой хрип и повернул. Фрау отстала. Тяжело вписалась в угол здания. Замешкалась. Замес! Умник подарил женщине возможность короткого полета. Дернул за куртку, подопнул и швырнул в сторону телеги. До сих пор не до конца осознаю возможности гео. Это плохо. Теряю потенциал в неверной оценке. А надо пользоваться дурниной на полную. Шест рванул колесницу, ловя тело. Походу больно. Грудью на заначку пилигримов. «Проулок метров на тридцать, немного нестандартный, но кто же, сука, говорит о нормальности? По курсу шумит, хотя тел пока не видно. Позади многоголосый вой, замешанный на ярости и боли. Мы снаряд, запущенный прощой моего плана. Комок злости, и пошли все нахрен. Рвем жилы и нервы. — Фрау, набрось всем био! — крикнул женщине, пытавшейся укрепиться в повозке. У меня проблема с щиколоткой. Простреливает короткими вспышками боли. Кулинар завозилась среди тюков. Дернула непонятное. Где? Где? В желтом мешке. Ровно сказал шест, налегая на оглобли. И чет его интонации мне не понравились. Оглянулся, заворачиваясь в полуприсед, на прицельную позицию. Восходники суматошно ворвались в проход. Два вражеских выстрела пропороли стены. Третий зашел мне по ребрам. В мыслях тупо плеснуло одно слово. Чпок, о чем подумал и зачем разбираться не стал. Пересылал остатки магазина страждущим. Легко, кучно. Тела закувыркались в валах кляксах. Теперь догнать команду. Такое вот незамысловатое намерение. А было бы славно, вертушка как встарь. И тебя уносят с чувством выполненного долга. А пилот скалится. Осознал, что вижу гримасу замеса. Переулок закончился. Нас вынесло в продолговатый двор. Напоминавший небольшой стадион. Тенты, пристройки, у потрескавшихся стен грязные палатки кучковались перезрелыми грибами. Основательности не чувствовалось. Побросали в торопях по углам и расползались. Кто постарался, непонятно. Может, охотники, пытавшиеся укрепиться. Может, захватчики, не утруждающие себя редизайном. Есть где подмахнуть и сойдет. Отдельные. Замызганные личности как раз выглянули на шумок, переклинивались, мялись. А меня интересовал выезд из этого сральника, что сочился вонью и грязью. Метров через пять ударного марша разглядел проем улочки на противоположной стороне. Немного в стороне от сигнала, но сейчас не до влажных мечтаний. — Навозники! Навозники! — заметался крик над стенами. Из окна развалин высунулся абориген яростный тыкал в нас двух рук. В дворике сколыхнулось движение. Точно по вялым телам пропустили электричество. Я подтолкнул шеста в нужном направлении и бегло оценил потенциал противника. Пока не увижу стрелкового, буду считать, что по фронтам просто белковая накипь. «Командир!» — фрау перебросила био. «Вот и до меня добралась!» то, чему запихнула двойную «Умница». Из оставленного перехода высыпали остатки преследователей. Навскидку отправил им выстрел из пистолета. Поняли правильно, метнувшись в стороны с призывом пристрелить непонятную суку. «Пусть кто-нибудь что-нибудь сделает». С глухим треском замес приложил набежавшего сектанта. Тело вонзилось в ящики, создав требуемый бардак из плоти, крови и досок. «Выиграны метры. По курсу тент, в обравлении фанерных стенок и неудобные повороты». «Разгоняюсь!» — рявкнул шест. «За повозку!» — озвучил я очевидное и запоздалое. Бойцы грамотно сместились. Взметнулась ткань, утварь, щепки, скрижетнули борта. А под правое переднее колесо попала копившаяся тушка со спущенными портками. Взвился крик, следом хрип и... черепушлепка влажно треснул. Пробились. Я содрал с телеги обрывки, подцеплённые на встречном курсе. Ничего лишнего. Только полезная нагрузка. С остатков стен прозвучали выстрелы. Противник начал приходить в себя и занимать возвышенности. А нас уже нет. Мы в узкой улочке, перегороженной кусками бетона. Такой вот стремноватый расклад. Проходимость отвратительная. Обзор еще хуже. Тощий заглотнул воздуха, хрипло выдал. Берем. И подналег на оглобли, задирая основную часть колесницы. Замес поднырнул уперся, выдавая сдавленное шипение. Фрау немного очумело кувыркнулась на обочину. Крыса, вперед! Проверь обстановку! Мелкая в два прыжка проскочила завал и нырнула вниз. Если там в пределах досягаемости противник, пусть порадуются малюте. Фрау, со мной! Я посмотрел, как бойцы цыдя невнятные. Возносят телегу и развернулся к надвигающемуся топоту. Держись справа и сзади. Страхуй. Поняла. Она стиснула копье. Я поняла, командир. Вот и чудненько. Первого урода сбил древком багра. Сунул наконечником в горло следующий удар по ногам, возникшему рядом силуэту. «Поворот! Смещение!» – звякнула сталь. «Да из хрена ты тычешь меня железкой, убогий!» Отобрал и вскрыл чужое пузо. Сбоку дернулась фрау. Как отметил краем глаза, насадила на острие шустрого мужика, что скакал вдоль стенки. В кулаке намерение и ярость, в колонне желание и злость. Не постесняюсь воспользоваться. — Восход! Где троха? Навозники! Достали с определениями у тырки. Орут, ужаса, кому, куда! Фрау по приказу отступила назад. За колесницей, что ускоренно спускалось по другую сторону преграды. Ругался на эмоциях костылявый, скрипел металл. А передо мной качался с десяток тел. И уже рвались следующие, нетерпеливые. — А знаете что? — выкашлял я. — В баку заколола! В ближайших мутных глазах обозначился вопрос. Жилистый восходник, теряя багрянец, уловил интонации и на остаток путанного сознания заинтересовался. — А ничего! — сказал я отчетливо. Ака выдал щедрую очередь. «Трачу патроны. Непозволительно щедро, но то лишь жадная осмотрительность». Когда долгое время жил на мизере и вдруг почую сладенькое. Скарабкался на обломке, кувыркнулся, обдирая руку и съехал. Под ноги пританцовывавшей крысе. «Командир, я не из таких!» Гордо сказала девушка. «Но приятно». «Не смешно, дура». Ноги пока держали, в чем убедился на коротком рывке. «Что видела?» «Улица! Широкая! Сможем уйти!» «Встретила троих! Походили на патруль!» «Вижу!» Перескочил через багровую нарезку у бордюра. Магистральная полоса и впрямь перспективная. Много съездов. Уйдем во дворы, закружим. Сигнал звал. Наливался силой. Я в нужной зоне. Но расстояние еще приличное. Хорошо, сработаем по факту. Сперва оторвемся, потом потишим древнее». «Видите обломок рекламного щита?» — спросил у запыхавшейся команды. «Кругляш?» — уточнил замес. «Рядом переулок?» — поняли, без разъяснений. Мчим на всех тележных порах и сворачиваем в попытке затеряться. Хотя слух намекает, что шансы минимальны. Восходники орут как резанные, с нескольких направлений. Одно приятно, полотно хора уже не слышно. Вражья грядка прополота но достаточно одного глазастого и сообразительного, чтобы отследить, сообщить и загнать по всем правилам. Поэтому выжмем из мышц предел, а потом еще немного. Переулок порадовал. Есть куда двигаться, не снижая скорости. Позади мелькали отдельные вражины, и часть из них спешила не за нами. Вопрос «куда?» даже не задам. «Без разницы. Но по-любому к тому, что накинет нам проблем. Чужая территория, чужие правила, которые мы основательно похерили. И счет к пилигримам растет. Два поворота прошли без проблем, антураж двориков почти не менялся. Муниципальный типаж разрушенного мира. А за очередным изгибом стены нас встретили сухие. Такой вот, сука, довесок. К приятной реальности». «Примите распишитесь от щедрот добродушной судьбы!» «Хер вы нас остановите!» Прошипел надвигающимся телам, что бледными изломами застилили улицу. Бойцы услышали, переварили, и шество запил. «Хер остановите!» Но многовато сухостоя. Твари уже на взводе. Услышали стрельбу, активизировались и рвутся к теплой начинке. Если оценить трезво, Убавив паническое, то все равно напрягает. Хочется закинуть в надвигающуюся толпу нечто жуткое и разрушительное, а гранаты страшно жаль. «Замес, помоги с телегой! Двигаемся через перекресток!» Дал отмашку и примерился к оружию, сбавляя темп бега. Стрельба неэффективна. Если только с близкой дистанции и по единичным целям, надо просто выиграть пару-тройку секунд. «Фрау-крыса, на борт! Сбивайте налипших!» А навязчивые утырки непременно появятся. Теле рванула сухостой по касательной. Взметнула раненые тела и черную жижу. Иссушенные руки глухо бились о борта. Цеплялись отдельные твари, пытались скрижетнуть по металлу зубами – Излишек мертвой плоти, что норовил воспрепятствовать продвижению. Крыса металась, зачищая. Фра успехивала и уже потеряла второе копье, унесенное костылявой плотью, отметил это, завершая щедрый замах багром. Маневр прост. Чутко освободите левый фланг, на который приходится основная нагрузка. Вот только сухие думали иначе. Командир! Словил несколько ударов в грудину и тазобедренный. «Удержаться бы! Испробовать зен равновесие!» — ответил на инстинкте. Хрустнула плоть под кулаком, замесили конечности. Меня ухватили за отворот, следом за жопу. Наказал дерзких и смог продвинуться вслед за телегой. Тычки, затрещины. Ушел в портер, перечеркнув ножом вонючую плоть. Извернувшись до хруста, заорал. Броском надавил багром. Чисто хаос. Клочки реальности. Возможно... Пира с этой мыслью опрокинулся на спину под ударами у шлепков. Из доступного оружия только пистолет, три выстрела, три смачных выплеска гнилой плоти и в руку впились зубы. А затем нечто серое прошелестело поверху и твари смело. Когда зрение прояснилось, увидел замеса, тянувшего руку. «Командир!» Меня воздели на ноги. Да так, что щелкнул сустав. Оглянулся на ворох сухих, барахтавшихся под обломком бетонной плиты. Умник сыграл во фрисби и хорошо сыграл, судя по размеру снаряда. Меня бы размазало, стоило плите пройти чуть ниже. Я радостно оскалился. «Живем, да!» Побежали, огибая прореженный строй упырей. Впереди надсадно пыхтел шест, стараясь выровнять колесницу на ухабах. А позади... Там приятность. Первые вопли и выстрелы любители солнца при встрече с тварями. Преследователи ухватили чутка больше, чем хотели. Минут через 10 занырнули в проход между муниципальных обломков. Если по-простому, то в первый сумрак, не грозивший смертью. Мертвые камни не полят. Как говаривал Годри. Я притерся к стене, оставляя на щербатых кирпичных легкий алый мазок. И выдохнул. «Стоп! Убираем хвост!» Десяток настырных сухих клёкотом звучали меж стен. Удивительно, но крыса не успела. Ревя что-то непотребное, шест дернул с телеги колун и выплеснулся о наболевшем. А мы вроде как замерли по стенкам, ошарашенные брызгами. «Бля!» – констатировал замес. «Слушаем!» – приказал я. Зона делилась раскладом. Звуки боя с пройденного пути, стрельба на 15 градусов левее, звоны-крики на 9 часов и еще, еще! прям растревоженная муравейная кучка. Обители сучат лапками, стараются, трутся усиками, схлестываются и кипят удалью. «Шумно!» — сказала фрау, пытаясь затереть расчесанную скулу. «Да не лапай!» — досадливо фыркнула крыса. «Замаш!» «Хорошо зашли!» Возгордился шест и тяжело привалился к борту колесницы. Состояние команды хреновое, так скажу. А лекарство одно, зеленое, и по вкусу чуть отдает миндалем. Закинулись, помолчали, переваривая. Ассоциации не самые чистые, прям наркоманы в подворотне. Что добрались до заветного? Мелкая встряхнулась и не то сказала, не то спросила. «Нас не остановят?» Задержали мысль, проскрежетал я уверенно. Если кто усомнился, выбью дерьмо. Не побрезгую. Смена номер 7. Сказали: Смена номер семь! Немного в разнобой, но вроде семь. мотивацию задал. Теперь определиться с направлением. Судя по акустической картине, времени у нас тот самый хер: бойцы ждут расширения, а если все варианты ведут к потенциальному контакту с противником. То мы раскаленный гость, что прожет зональное масло. В той стороне, куда манит сигнал, столь же шумно и непонятно. «Дальше по улочке и поворачиваем в сторону оси», — выдал решение. Минут 30 двигались на повышенном темпе, преодолевая развалы. Магистральные улицы пропали как данность, сменившись лабиринтом дворовых проходов. «Вроде и проходимо, но путано. Маршрут не для телеги». Под рюкзаками прошли бы несравненно быстрее. Но Марту бросать нельзя. Вот никак. Разменяли две небольших группы сухих. Впечатлились холмом из бытовой техники в перемешку с костями. Кто-то заморочился, сгребая памятник потреблению. Но философского осмысления не получилось. Большинство не поняли, я не пояснил. А затем зона вновь оскалилась. Какая-то, сука, нехорошая тенденция. Удары чистят, точно нам не рады. Вышли по классике. Мы с одной стороны очередной улочки, противник с другой. Расстояние метров двести, и подумать нам не дали. Человеки, вынырнувшие из-за поворота, заорали победоносно, нацелились и устремились к нам. «Возводя оружие. Никакого промедления. Искали нас или нечто похожее. Зависит от степени моего природного оптимизма». «Выстрел. Второй. Лязгнул удар по борту, заставляя команду пригнуться. Идем клином. В лобовую, что предпочитаю не делать, но реализую с завидным постоянством». «Достали, падлы. Больно упертые и обильные. В первый отворот!» Рявкнул, давая очередь по набегавшим. Следом ушло два болта и заряд шмалобоя. Пусть аборигены задумаются. Не сработало. Враг грамотно рассредоточился, но темпа не снизил. Вот тут напрягло. Что за ушлепки с задниками тактической грамотности? Шест хрипя завернул колесницу. Ушли в бок, оставив улицу погибать под выстрелами противника. Трещали обломки. Металась пыль от вражеской удали. Куда мы движемся? Рывки все больше напоминали броуновское движение. Из нелюбимого. Хочу знать и контролировать. Неопределенные заломы стены, остатки этажей, приткнувшихся к земле, дыры, щели и провалы. Не самый удобный путь. Двигаемся! Подбодрил команду, сам привалился к седому куску стеновой кладки, выцеливая тылы. На задворках сновали силуэты, двигались аккуратно, с купыми бросками, с оглядкой на укрытие. Есть плюс, не давят массой, им можно сыграть позиционно, но общие тенденции отрицательны. Враг из передовых. Подготовлен для мобильных стычек и отрабатывает привычную схему. Разглядел тату восхода на самом активном ушлепке и пересмотрел отношение к сектантам. Их боевая структура сложнее, нежели думал. А вывод? «Нас хер остановят!» С отсечкой по три патрона отработал по ближайшим позициям противника. В двух случаях попал. Жахнул шмалобой. И я, недоумённо, повернул к замесу. Устроившемуся за кирпичной кучкой... Телега стараниями бойцов успела вынырнуть на параллельный тракт. Там замерла, а подопечные возымели желание вернуться. «Мило, но ну не ко времени». «За мной!» Сорвался я в тяжелый бег. Умник с качком пристроился в параллели. «Качаем маятник. Стараемся!» На то надеялся. Хотя понимал, что сноровки у напарников маловато. Пуля ударила замеса под правое плечо и развернула, бросая в обломки. Вот и прибыли на изгибе фортуны. Засылал раскаленных посланцев АК в ответку и сумел подхватить барахтавшегося бойца. Уйдем на инерции к мнущимся коллегам. «Хера стоим!» — обратился я к осколкам строений. Пейзаж крутило завидным постоянством. Крыса перехватила умника, потащила с надрывом. Вроде восприняли, сдвинулись, уходя на марш. Восходники осторожничали, простреливая переулок. «Бойтесь, твари!» «Мне на руку!» Отступая, рыскнул прицелом по огневым точкам. Пусть тешатся, радуя опыт и выучку. «Я заточен против профессионалов. Там, где не служил, других не держали!» Сделал пару выстрелов и ушел. «Необходим взрыв!» «Пусть воюют согласно выучке, последовательно давят, а мы покажем им хер. Образно, конечно!» Догнал своих через сотню метров, и это еще оптимистичное расстояние. Шест выпал в нечто неадекватное. И своим тянул телегу которую облепила команда как говорится целых нет только упорство. и я подстать теряю жидкость и общее видение двигаемся по прямой среди захламленной улицы что не самый разумный выбор би фрау бледной тенью промелькнула по грани осознания Чутка взбодрился закинувшись зеленым уже различимы отдельные детали квартальные разрухи «Коробки, ходы и привлекательные площадки! Мы живы! Разменяли квартал!» По левому флангу ударил крик. «Солнышко!» Из подворотни нахлынула вторая команда упырей. Чуть меньше числом, но не менее целеустремленная. Подстрелили шеста. О степени тяжести не скажу, но тощий дернулся и завалил телегу вызолом асфальта. Расклад на заглядение. Накатывают с тыла и фланга. Команда приникла к повозке и попыталась продышаться. Да ни за что, сука! Я только вошел в ритм! «Задержу!» скрипточево. «Дурак!» – возопила крыса, выстрелив из арбалета. И все. Выбираем из героического и полезного? Но сказал же. «Я не готов закончиться». Граната тускло блеснула в серости дня и скаканула по мусорной кучке. Развернулась багровая сдобренная грохота. «За телегу!» Успел сказать я сакраментальное. Несколько минут просто пропали в калейдоскопе реальности. Что-то скрежетало и рушилось, слышался стон. о фокусе только набегавший противник. Мужик среднего роста, невзрачный, тянувший дикую ноту вопля, подловил его на финте. И коротким росчерком порадовал вражескую трахею. Следом еще два силуэта. Эхом заорала крыса, но атакующие нотки быстро сменились болезненным скриком «Я теряю контроль!» «Восход!» — ударил клич. Первый раз услышал, как звучит боевой виск фрау. С копьем наперевес женщина рванула к противнику и споткнулась, технично снимая кувырком набегавших. До нее метра три «Я успею!» и полыхнула по флангу. Короткий росчерк пламени отметился на сетчатке, схлынул, унеся жизни. По нервам хлестнуло жарким, и лучше бы прозреть. Если не убиваю я, то надо понять, кто накинул дерьма в солнечный стан, а посмотреть есть на что. В ближайших развалинах, метров тридцать по курсу, коси обозначилась группа людей. По фронту двое с чем-то напоминавшим ручные пулеметы и откровенно искрившим на манер шмалобоя. Оружие взвыло и выплюнуло внушительный шмат огня. Вот истинный адский плевок, что оставляет после пожарища и черно-алую россыпь. Восходники резко сдали назад. Довозники! Грохотом взвилась резкая перестрелка и через мгновение умолкла. Когда очередной выстрел продвинутого оружия расписал развалины подпалинами, враг рассосался в туманной дымке. А ведь я хочу эту веху малобойной концепции. Над духом затопали. К телеге приблизились неизвестные. Я тяжело перевалился и смог сесть, пытаясь навести резкость. «Команда!» Мысль билась, давя тяжелым грузом. Да с хрена ли так крутит? Вопрос, конечно, риторический, заметил легкую дрожь шеста. Шевеление пальцев замеса. Дернулась крыса под колесами. Фрау моргнула. Выдохнул с облегчением. Прям бальзамом прошло. Даже боль отступила. Теперь можно уделить внимание новой компании. Суровые мужики в хорошей экипировке. Оцепили полукругом. Уверенно целятся. Часть грамотно контролирует периметр. Откуда столько ученых и куда мы, б, попали? Вперед выдвинулся седенький усач с ручной пушкой, косивший под шмалобой, присмотрелся к нашим живописно разбросанным телам и ровно сказал «Добро пожаловать на ферму». Сперва я не разобрал, отвлекся на усилившийся сигнал транслируемой функции. Стали различимы отдельные обертоны, полутона, и отдельные нотки звучали фальшиво, инсталляция уверена. Такого быть не должно никак, но я разберусь, если нас сейчас не пристрелят, то непременно. Поднял взгляд на говорившего и кашляну, какой-то солоноватый привкус. «Привет, аграрием! Что?» Сумел выдохнуть. Любопытный расклад. Мне... Нравится.